Глава 30 Назад начали собираться, когда уже стало темнеть. Ещё и облака действительно набежали. Прятали солнце, хотя дождя вроде не обещали. Заперли усадьбу, собрали мусор, вещи, сгрузили во внедорожник, уселись сами. Но проехать удалось всего несколько метров, а потом откуда-то снизу донёсся громкий хлопок, похожий на выстрел. Машина качнулась, будто подпрыгнула на кочки. Хорошо еще ехали совсем медленно, а Котенков тихо выругался себе под нос, надавил на тормоз. Кажется, все все поняли. Даже Ева. Опять выбрались из салона. Лопнуло переднее колесо, как раз рядом с местом водителя. Котенков легонько попинал его без особой цели, просто с досады. Потом направился к багажнику за инструментами и запаской. «Поможешь?» — обратился к сыну. Макар кивнул сжал губы. Арине показалось специально, чтобы не улыбнуться. Может, насмешливо, а может и удовлетворенно. «А нам что делать?» — поинтересовалась она. «Гуляйте!» — коротко откликнулся Котенков. Но они уже достаточно нагулялись. Все вместе устроились на ступеньках крыльца. Почти что три девицы под окном. Правда, Ева долго не усидела, опять принялась бродить, разгребая листья носками кроссовок а между тем темнело всё быстрее, солнце исчезало за горизонтом, а мир заливало синим и фиолетовым. «Готово!» — наконец сообщил Котенков. «Распорядился. Можно занимать места». «Согласно купленным билетам», — добавил Макар, обходя машину, но застыл возле передней двери, той самой, через которую садилась Арина. Хмыкнул, глянул на отца. «А ещё одна запаска есть?» «Да чтоб тебя!» Конечно, не было никакой второй запаски. И про другое колесо они даже не подумали. Ну, не бывает же таких совпадений, чтобы одновременно взорвались сразу две шины. Если только не наехать сразу обеими на что-то твёрдое и острое. А именно так и случилось. Из земли торчали ржавые штыри непонятного происхождения, совсем незаметные в траве. Котенков вытащил из кармана телефон, включил, ткнул пальцем в экран, поднёс к уху. «Так сигнала же нет!» — напомнил Макар. «Вот чёрт!» — с досадой воскликнул Котенков. Убрал от телефон, разочарованно глянув на его экран, и опять обратился к сыну. «А не заметил, пока подъезжали, когда он пропал?» «Да он давно пропадал», — сообщил тот. «Иногда появлялся, но точно не поблизости. Идти надо». «Из балкона не ловит?» «Не-а». Котенков обвёл взглядом всех присутствующих. Даже на Еву посмотрел. Не столько с вопросом, сколько с беспокойством. «И что будем делать?» «Вы же говорили, тут где-то посёлок рядом», — откликнулась Арина. «Да не то чтобы рядом. Если проехать дальше по дороге, там есть поворот. А как отсюда добираться?» Котенков огляделся по сторонам, признался. Если честно, даже не представляю. Может, где-то и есть тропинка. А сейчас её точно не найти. Темнота с каждой минутой сгущалась всё сильнее, окончательно вытесняя свет. Это тебе не город, где кругом фонари и свет в окнах, в витринах магазинов и чёткие линии улиц и дорог. А здесь единственный фонарь расположен высоко-высоко в небе и в любой момент может спрятаться за облаками. Хорошо, что как раз полнолуние или около того, и молочно-белый шар в насыщенной синеве достаточно велик и ярок. «Может, все-таки попробовать дойти?» — задумчиво произнес Котенков. «Где там связь работает?» «Всем?» — уточнила Арина, но он возразил. «Да нет, я один, а вы ждите тут, в машине. А если очень далеко идти придется, да еще по темноте?» — разумно заметила она. «Только заблудитесь, толком же ничего не видно, даже колею». «И как потом обратно дорогу найдёте?» Потенков не торопился с ответом. «Арина же права. Будет ли толк от его плутания в ночи? Если бы хоть шоссе располагалось недалеко, появилась бы возможность остановить проезжающую машину, попросить о помощи. Но после шоссе они ещё порядочное время катили по просёлочной дороге, при свете дня не встретив ни одной души. Что уж говорить про сейчас». Но даже до дороги еще надо умудриться дойти. Указателей-то никаких нет, а из освещения только сияние одинокой луны. «Можно и здесь заночевать», — неожиданно предложил Макар, невозмутимо дернул плечами. «Прикольно же, еды еще много осталось, и воды тоже. А когда расцветет, тогда можно и дойти, позвонить». «Прикольно?» Наверное, в его возрасте и Арина бы так посчитала. А сейчас не то чтобы страшно и некомфортно, ничуть не страшно. Хотя, конечно, очень некомфортно. И ее-то никто не хватится. Она человек взрослый, а Котенковы все здесь, и дети, и папа. А вот Эля, она, конечно, предупредила какую-то там Луизу или Эльзу. Точнее, наврала, что поехала на дачу к подруге, у которой вполне может заночевать. А если родители захотят узнать, Как там дочь? Позвонят. Не самой Элли, так её подруги. Нет, подождите. То есть перспективу заночевать осенью в заброшенном старом доме, стоящем посреди поля, Арина рассматривает как вполне приемлемую. Ей что, тоже прикольно? И дело только в душевном спокойствии Эллиных родителей? «Еф, ты как?» — поинтересовался у дочери Котенков. «Если мы останемся здесь на ночь, все вместе, «Не испугаешься?» «Не-а!» — Ева старательно замотала головой. «Ты же здесь, и Макар, и Арина!» Они все одновременно уставились на Элю. «Тебя точно не хватится?» — поинтересовалась Арина. Макар привычно вскинулся, собираясь ответить первым. Но она его опередила, глянула супрюком. «Я не у тебя, — спрашиваю!» И опять обратилась к девочке. «Эль, как отнесутся твои родители?» Не бросятся тебя искать. — Не бросятся, — как-то чересчур убежденно заявила Эля. — Я ведь сказала Луизе, что уеду, и она знает, что могу заночевать. Я же говорила, я часто так делаю. А родители не захотят проверить. Начну звонить, а связи нет. Они никогда не проверяют. Котенков критично скривился. И с каких пор он стал приверженцем строгого родительского контроля? Сам наверняка еще как гулял когда был подростком, судя по настолько ранней женитьбе. Или дело именно в этом. И теперь он не доверял ни сыну, ни его подружке, у которой папа с мамой настолько безответственны и легкомысленный Мы что, правда ночевать здесь будем? Все-таки не поверила Арина.